Глава восьмая. Второй секундант. «Не думаю, миледи, что мистер Скотт сможет вас принять», — сказал старый слуга, держа двумя пальцами карточку Амали, так, словно это было нечто заразное. «Мой хозяин серьезно пострадал в результате несчастного случая, и доктор предписал ему полный покой». А о каком покое может идти речь, когда к нему то и дело ходят посетители и трезвонит телефон? Слово «телефон» слуга произнес с особенным отвращением, но именно оно подсказало Амали, как ей себя вести. «Я знаю, что мистер Хобсон звонил», — сказала она. «Он должен был предупредить о моем приходе. Обещаю, я не отниму у вашего хозяина много времени». Слуга мрачно посмотрел на посетительницу сверху вниз. Он был немолод, поразительно худ и больше, чем на голову, выше ее. Но лицо Амалии излучало такую безмятежную уверенность, что старик покорился и вышел, шаркая ногами. Через несколько минут он вернулся и пригласил баронессу следовать за собой. Джереми Скотт. Уже попал в поле зрения Амалии, когда она следила за дуэлью со своего наблюдательного пункта на дереве. Он показался ей молодым, лет двадцати пяти или около того. Но теперь, видя его лицо, обращенное к ней с подушек, она убедилась, что ему и того меньше, и сердце у нее сжалось. Слишком велик был контраст между его юностью и тем особенным выражением, какое появляется у человека после того, как смерть погладила его по голове. Постояла рядом и скользнула прочь. Амалия знала, что Джереми Скотт пострадал куда больше своего коллеги, знала и то, что врачи до недавнего времени опасались за его жизнь. Вероятно, он не будет ходить. А раз так, получается, что до конца своих дней он останется калекой. Разумеется, секретная служба выделит ему пенсию, но Амалии было отлично известно, что сломанные агенты, как и сломанные игрушки, никому не нужны, и что пенсии хватит только на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. Слуга придвинул к постели небольшое кресло, и гостья села». Забрав стоявший на столе поднос, старик удалился. «Я взяла на себя смелость навестить вас, потому что у нас есть по меньшей мере двое общих знакомых — мистер Хобсон и мистер Ломов», — начала Амалия. Джереми моргнул и обеими руками быстро провел по светлым волосам, чтобы пригладить их. Амалию нелегко было смутить но она поймала себя на том, что под взглядом его блестящих голубых глаз ей становится немного не по себе. В нем не было ничего от секретного агента. Просто юноша, вероятно, вчерашний студент, возможно, ставший заложником своего идеализма, из-за которого он и выбрал такую работу. Какое это было задание для него? Первое, второе. И вот он лежит в постели со сломанным позвоночником. И вся его жизнь перечеркнута, хотя он, скорее всего, не догадывается об этом. «Я знаю, кто вы такая», — сказал Джереми. «Большая ошибка с самого начала показывать, что именно ты знаешь. Нет, он все-таки не профессионал и очень хорошо». Полагаю, мистер Хобсон наговорил обо мне всяких ужасов, отозвалась Амали, успешно имитируя легкомысленный тон. «Нет. Для этого он слишком вас уважает. Неужели?» Гостья ухитрилась вложить в эту простую фразу столько двусмысленности, что Джереми даже покраснел. «Ну, он... Он, конечно, попросил меня следить за языком. Простите, миледи». «Вы меня расстроили, мистер Скотт», — вздохнула Амалия. «Я как раз собиралась выведать у вас парочку военных тайн. Например, какой город является столицей Англии или сколько пенсов в Шиллинге?» Не удержавшись, молодой человек фыркнул. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Малия. «Неужели вас это интересует, миледи?» «Представьте себе, да». Мне не нравится, когда людей давят. Мне тоже, особенно, когда задавить пытаются меня. Джереми вздохнул. Я проиграл, но я не в обиде. Так уж сложилось. Я должен был вызвать на дуэль Виконта, если мистер Ордингтон не справится. Сам полковник, правда, все время подтрунивал надо мной и говорил, что я могу... Ни о чем не беспокоиться. Забавно, правда? Кстати, мистер Хобсон говорил мне то же самое. Значит, начальство Уортингтона все же предусматривало возможность его провала и позаботилось принять на этот счет меры. Получается, что несчастный случай, который разом вывел из строя Скотта и Хобсона, был подстроен ашаром, и его людьми, не просто так. Но почему после дуэли, а не до? Получается, Ашар был уверен, что его подопечному на дуэли с Уортингтоном ничего не угрожает. Почему? «Разве вы успели вызвать Виконта на дуэль?» — спросила Амалия вслух. Джереми покачал головой. «Нет». Когда полковник Ортингтон рухнул с пули в голове, я растерялся. Мы все растерялись. Потом Виконт упал в обморок, и его отнесли в карету. Я не успел ничего ему сказать. «Вы полагаете, Виконт действительно убил полковника?» «Да». Он стрелял. Джереми шевельнул рукой, словно ему не хватало слов как стреляют, чтобы убить. Понимаете, о чем я? — А вы хорошо разбираетесь в том, кто как стреляет? — Конечно, — с готовностью ответил молодой человек. — Я стреляю не хуже Уортингтона. Мой отец брал меня с собой на охоту с тех пор, как мне исполнилось шесть. Если бы я вышел на дуэль против Фиконта, у него не было бы шансов. Его тактика правильная – стрелять первым и стараться уложить противника. Но я сумел бы его опередить. Да, -с, Амалия Константиновна, вот вам и не профессионал. И первое задание, и бедный покалеченный юноша. Сделал бы он то, о чем говорил? Как пить дать сделал бы? Амалия видела это по выражению его лица. И тогда жалеть пришлось бы точно не его. — Вы можете поручиться, что там не было еще одного стрелка? — спросила баронесса Корф настойчиво. — Я не был уверен, — промолвил Джереми с расстановкой. — Дело в том, что там совершенно точно был какой-то человек. — Что за человек? насторожилась Амалия. Не знаю. Он прятался на дереве. Я заметил его только потому, что увидел блеск какого-то стекла на солнце. Бинокль, очки или что-то подобное. О, вырвалось у Амалии. Скажите, а этот джентльмен, он случаем не мог оказаться тем самым стрелком? Баронесса Корф отлично знала, что речь шла вовсе не о джентльмене, а о ней самой. Но если бы она прекратила расспросы, это могло бы вызвать у собеседника сильнейшее подозрение. «Нет, он не стрелял, это исключено», — уверенно ответил Джереми. «Видите ли, миледи, траектория пули совершенно иная. если бы стреляли с той стороны...» Полковник получил бы пулю в висок, а не в лоб. Думаю, тот на дереве просто наблюдал. Кто-то из людей мсиашара? Скорее всего. Как хотите, небрежно уронил Амалия. Но лично меня уже одно присутствие наблюдателя наводит на... На определенные мысли. Такие же мысли появились и у меня, поэтому я сразу же осмотрел место дуэли. «Понимаете, если бы я ошибся и полковника убил не Виконт, пуля из пистолета Виконта должна была куда-то деться». «Вы чертовски сообразительный, мистер Скотт. Вы нашли пулю? В том-то и дело, что нет. Как в сущности и должно быть, потому что она застряла в голове мистера Ортингтона. «А пуля не могла улететь так далеко, что вы ее не нашли? Вокруг нас были деревья и кусты. Я почти уверен, что летящая пуля оставила бы хоть какой-то след. Застряла в стволе, сбила листья с куста и так далее. Но таких следов не было. Лично я ничего не заметил». Амалия задумалась. Когда Виконт после дуэли потерял сознание, она решила, что ничего интересного уже не случится, и стала слезать с дерева. Почему и не обратила внимания на деятельность, которую развил Джереми Скотт? «Раз уж вы разбираетесь в тонкостях стрельбы, скажите мне вот что», — начала она. «Возможно ли за один день... Научиться стрелять так, чтобы убить человека на дуэли, да еще таким метким выстрелом. Думаю, что это практически невозможно. Но удача и желание выжить творят чудеса, миледи. Странное дело. Чем больше доводов Хобсон и Скотт приводили в пользу того, что стрелял и убил противника, именно Викон де Ботранше, а никто иной. Тем меньше Амалии хотелось им верить. Мистер Скотт, а что вы можете сказать о секундантах противоположной стороны? Спросила она, чтобы сменить тему. Джереми улыбнулся. Просто поразительно, вы задаете такие же вопросы, как и брат полковника. Брат? Что за брат? «Полагаю, я не должен был этого говорить», — признался собеседник после секундной паузы. «С другой стороны, вы ведь наверняка узнаете о нем. Капитан Тревор Уортингтон. Младший брат полковника. Он приехал в Париж, как только узнал о случившемся. Весьма шумный джентльмен». И он точно так же, как и вы, убежден, что его брата убил Невикон де Ботранше. Почему? Капитан Ортингтон показал мне письмо, полученное им от полковника. В письме тот весьма фамильярно отозвался о Виконте и его способностях. Капитан Ортингтон и мысли не допускает о том, что полковник мог недооценить своего противника». «Сейчас младший брат полон жажды мести. Он рвет и мечет. Мистеру Хобсону пришлось приложить немало усилий, чтобы его утихомирить. Но строго между нами я сомневаюсь, что это надолго». «Мы начали говорить о секундантах Виконта», — заметила Амалия. «Скажите, какое они произвели на вас впечатление?» «Граф Деранси, старый джентльмен...» — Весьма достойный человек, — ответил Скотт, с любопытством, глядя на собеседницу. Второй мсье Форже из военных, лейтенант 24-го пехотного полка. Он все время прорывался командовать, и граф уступил ему эту честь. Граф де Ранси дальний родственник Виконта, а лейтенант был в опере, когда там произошла стычка между Виконтом и полковником Уортингтоном. Что, собственно, вы хотите о них узнать, миледи? Никто из них не стрелял в полковника, и свои обязанности секундантов они выполняли на редкость добросовестно. Исход дуэли их удивил так же, как и вас? Лейтенант был просто ошеломлен, а граф даже проснулся. То есть не проснулся, я неудачно выразился, поправился Джереми. По-моему, граф де Ранси не выспался, и когда дуэлянты занимали свои места, он незаметно прислонился спиной к стволу дерева, закрыл глаза и задремал. Выстрел Виконта разбудил его, и он дернул головой и спросил, что, уже все? Оказывается, сколько любопытных деталей можно заметить, если находишься неподалеку от основных действующих лиц. Сама Амалия не запомнила ни задремавшего графа, ни его возглас. Правда, справедливости ради, надо сказать, что ее внимание было целиком поглощено дуэлянтами. «Мистер Скотт, скажите, когда вы беседовали с Ломовым, он задавал вам еще какие-нибудь вопросы? Может быть, не только по поводу дуэли, но и вообще?» Я тогда себя неважно чувствовал, и наша с ним беседа длилась едва ли десять минут, — ответил молодой человек. Его заинтересовало только то, что я искал пулю Виконта, но не нашел. Я надеюсь, — Амалия замялась, — мистер Ломов не позволил себе э, лишнего во время разговора. Ей было неприятно думать, что Сергей Васильевич мог применить силовые методы к человеку, который на всю жизнь останется калекой. «Нет, он был очень вежлив», — ответил Джереми с легкой улыбкой. «Не хватал меня за горло и даже не обещал выкинуть в окно». Амалия с облегчением выдохнула. «Правда, он на прощание назвал меня младенцем». «И куда вы полезли, младенец?» Вот его собственные слова. Должен признаться, миледи, меня ты немного задела. — Я очень признательна вам, мистер Скотт, за то, что вы уделили мне время, — сказала Амалия, поднимаясь с места. — Я надеюсь, что вы поправитесь и что... Ну, словом, у вас все будет хорошо. — Что до меня, миледи, то я очень рад нашему знакомству, — отозвался Джереми. «Не очень-то весело целыми днями лежать вот так», — он глазами указал на свое тело, покрытое одеялом. «Хотя я ни о чем не жалею. Нет, ни о чем не жалею». Последние слова явно были предназначены для того, чтобы убедить самого себя, а не собеседницу. Чтобы его приободрить, Амалия заметила, что современная медицина способна на многое и что падать духом никогда нельзя. Еще раз пожелала молодому человеку скорейшего выздоровления и удалилась.